Несколько я не убеждал его по чувству преданности к нему не делать этого, когда самой вещи пособить уже нельзя, он остался при своем и только уже в полночь, обдумав хорошенько дело, как мне писал, выслал опять все бумаги обратно для представления их обыкновенным порядком. Это могло быть исполнено мною, разумеется, уже не прежде следующего утра и государь тотчас все подписал. После было объяснение и письменное, и словесное. Первое заключалось в самой лестной и нежной французской записке, в которой государь, называя Васильчикова по обыкновению дорогим другом, благодарил его за окончание этого важного и трудного дела и приписывал весь успех главнейшее его содействию и усилиям. Объяснение словесное. Князь, отправляясь к государю на Елагин, разъехался с помянутой запиской. Было, кажется, довольно жаркое. Донося, с какой готовностью и безмолвной покорностью члены совета приняли желание государя, вопреки личному их убеждению, и признали его тотчас за положительное изъявление его воли, хотя оно и не было прямо обличено в форму высочайшего повеления, князь особенно настаивал на том, сколько преступны намерения и действия людей, старающихся внушить своими наговорами подозрения и недоверие к совету. Было говорено, по-видимому, и многое другое, что возбудило отчасти неудовольствие государя. «Государь», — сказал тогда Васильчиков, — «кой час...» Любимое выражение князя, вы начинаете гневаться, я перестаю говорить. Вы сами поставили меня на такую степень, где откровенность перед вами есть мой долг. Долг этот я свято исполняю теперь, как и всегда привык исполнять его в сорока восьмилетнюю мою службу. Впрочем, по рассказу князя, к концу свидания они были опять на мирной ноге и все окончилось новыми уверениями во всегдашней дружбе и уважении. Манифест Алла же и принадлежащий к нему указ о депозитной кассе, подписанные 1 июля 1839 года, были обнародованы Сенатом на другой же день. Перемена монетной системы не могла обойтись без некоторых судорожных колебаний в народе. Я отозвалась на всех сословиях. Всем нам пришлось учиться новому счету денег, а никакая школа не обходится без дурных учеников. Первым результатом новой системы было переложение всех счетов на серебро, операция также весьма трудная и сложная, но которая совершена была вполне к концу того же 1829 года. Дальнейшим последствием ее от установления слишком большой монетной единицы было, к сожалению, непредвиденное тогда возвышение цен на все предметы. Но, по крайней мере, народ увидел, как говорится, свет Божий и перестал быть жертвой спекулянтов и ажиатеров. Простонародные лажи были навсегда истреблены. Того же 1 июля князь Любецкий – получил алмазные знаки к ордену святого Александра Невского. Знак внимания, тем более его польстивший, что в этот день не было никаких других наград по гражданскому ведомству. Спустя несколько дней государь, увидясь с графом Киселевым, сказал ему «Я очень радуюсь последнему вашему заседанию. Оно поставило в надлежащую ясность мои сношения с советом, и показала, как мы должны друг друга понимать. 5 июля спущено было в Петербурге в присутствии всей царской фамилии новое огромное судно. 120-пушечный линейный корабль «Россия». Для постройки судов подобного размера нет, или по крайней мере тогда не существовало здесь, соответственных доков. И по воле государя этот корабль был построен в таком доке, где между его сторонами и ребрами корабля пустоты не более нескольких вершков. Так как поэтому при спуске угрожала очевидная опасность и судну, и долженствовавшему находиться на нем экипажу, то посему наряжена была особая комиссия, которая решила, что спуск возможен, но сопряжен с чрезвычайным риском. Несмотря на это, государь захотел и совершилось. Россия сошла со стапелей лучше всех прежде строившихся кораблей. А экипаж, спустившийся на ней между жизнью и смертью, был примерно награжден.